Глава девятая Если соблюдаешь маленькие правила, можно нарушать большие. — Итак, приветствую тебя, демон! Брюнетка кинула меня с ног до головы хитрым взглядом и многозначительно улыбнулась. Это была улыбка из разряда. — Я знаю твою тайну, маленький ты засранец! Наивная, самоуверенная девочка. Она всего лишь почувствовала демонскую суть, но не поняла, кто перед ней. Во время побега я предусмотрел такое развитие событий. Слишком много потусторонних сущностей, будем использовать привычное смертное определение, шатаются среди людей. И речь идет не только о жителях ада. Я сразу понимал, случайные встречи, как сейчас, например, не исключены. Поэтому, несмотря на спешку, которая сопровождала мой побег, я прихватил с собой парочку полезных вещей. Чтобы взять нечто, созданное в аду, вовсе не нужно иметь карманы. Предметы я поместил в пространственный мешок. В комнату, которая существует нигде. Мне достаточно лишь представить, как я открываю дверь, вхожу, беру нужную вещь и все, вуаля, она уже при мне. Быть владыкой ада иногда весьма приятно. Комната нигде — это мое личное изобретение. Территория, куда нет ходу никому. Укромный уголок, чтобы спрятаться на несколько минут от всех, кто меня бесит. Ну или спрятать что-нибудь крайне необходимое. В данную секунду в кармане моих брюк лежала маленькая куколка, скрученная из грубого жесткого волоса, пропитанная тем, о чем приличные люди не говорят в благопристойном обществе. Я быстренько хапнула из комнаты, едва только брюнетка вошла в допросную. Вольт, как называют подобные вещички, практики. Когда-то давным-давно его изготовила одна крайне талантливая особа. Люди называли ее ведьмой, но в Средневековье других терминов для практиков не имелось. Темные времена, однако, сплошные стереотипы. Ведьма была хорошей, талантливой девочкой. На костре Инквизиции она тоже горела хорошо. У нас с ней имелся договор о сотрудничестве. Она была одной из немногих, кому выдавал лицензию именно я. Поэтому, как только первая искра упала на сухой хорост, Я сразу забрал душу ведьмы туда, где ей место. В ад. Дамочка прожила долгую жизнь, работала, не покладая рук. Я должен был избавить малышку от боли и лишить инквизиторов радости слышать крики дьявольского отродия. Это они ее так называли, столопы. Я, к примеру, придерживаюсь совсем другой точки зрения. Дьявольское, да, но вовсе не отродье а вполне милая особа так вот ведьма именно этот вольт созданный ею при жизни направлен вовсе не на проклятие ни на привороты и на лю... не на любую другую подобную чушь он создает вторую личину служит этаким карнавальным костюмом в свое время ведьма сделала его чтобы защитить себя по моей естественно подсказке Вольт закрывал ее около двухсот лет от зоркого глаза святых отцов. Создавал образ приличной женщины. «Вы же не думаете, что святоши сами находили ведень? Я вас умоляю. Они никогда дальше своего носа ничего не видели. Иной раз выхода из деревенского дома найти не могли из-за того, что слишком высоко задирали голову. Как же! Служители света! Избранные!» В то время между адом и небесами ситуация немного обострилась, не сошлись в во возглядах на некоторые вещи. Однако открытый конфликт был недопустим, и мы использовали мир смертных как шахматную доску. Святых отцов направляли светлые. Они же подсказывали им, как, где и в каком виде искать ведьм, колдунов и прочее мракобесие. А падшие помогали своим подручным. Почему же моя ведьма все-таки оказалась на костре, спросите вы? Ведь подобный финал несколько портит репутацию Люцифера, как работодателя. Нет, это было ее решение. Девочка устала жить. В свое время она сделала вызов, чтобы отомстить. Ее семью убили. Много лет род ведьмы поклонялся силам природы. И святым отцам, а вернее их наставникам это не понравилось. Светлый крайне нервно относится к конкуренции. Из всех — муж, дети, престарелые родители — выжила только ведьма. Выжила и решила мстить. Я откликнулся на ее зов, потому что в нем было столько боли. Чуть эфир не разрывало клочья вместе с моими барабанными перепонками. А потом, спустя двести лет весьма продуктивной работы, в результате которой количество убитых и проклятых ею инквизиторов исчислялось десятками, она вдруг остановилась. Причина вполне очевидна. Месть никогда не получается так, как вы хотите. В ней нет ни радости, ни торжества. И когда все заканчивается, ваше горе только усиливается. Человек меняется навсегда. Он никогда больше не сможет стать прежним. Хуже всего что независимо от того сколько врагов вы убьете вам никогда не насытится всегда найдется кто-то еще кто этого заслуживает когда убивать станет слишком легко вы уже не сможете остановиться казалось бы какой ведьме до этого дела да убийства не должны ее страшить трудно напугать того кто думает будто ему больше нечего терять хитрость заключается в том Чтобы помнить, каждому всегда есть что терять. Моя ведьма остановилась. Она поняла, что теряет. Теряет себя. Людишки на самом деле до последнего держатся за свою человечность. Я уважил ее выбор. Солнечным прекрасным днем ведьма вышла на городскую площадь и, взмахнув руками, вызвала дождь из саранчи и жаб. О да, это было эффектно. Я знатно повеселился, наблюдая, как горожане внезапно и коллективно сошли с ума от ужаса. Бежали прочь, роняя обувь поверх остатков своего достоинства. Ну а потом? Потом, вы уже знаете, ведьму сожгли, но память о ней осталась. Благодаря ее вольту я сейчас для брюнетки выгляжу, как неопознанный демон. Вольт закрывает мой флёр. Я словно реально нарядился в большую ростовую куклу и готов продавать пончики. Вот черт, дались мне эти пончики. «Итак, приветствую тебя, Пифия!» Передразнил я дамочку, а потом точь-в-точь точь повторил ее манипуляции с собственным лицом. Мой взгляд и моя улыбка полностью копировали поведение брюнетки. «Пифия!» Какой сюрприз! Или сюрприз — это что-то приятное? Просто именно эту даму я ожидал увидеть меньше всего. Брюнетка, сидящая в данный момент в одной со мной комнате, — оракул. Это что-то среднее между парками, которые доодурю жаждут предсказывать будущее, и ненавистной тещей, сующий свой нос в семейную жизнь любимого чада. Оракулу есть дело до всего и всегда. Пифия не служит никому. Она вольный стрелок. Часть равновесия, которая существует между светом и тьмой. По крайней мере, именно в этом заключается ее работа. Следить, чтобы чаши весов оставались на одном уровне. Насколько мне известно, Пифию откопал именно отец. И когда я использую слово «откопал», вовсе не подразумеваю образное сравнение. Когда-то, очень давно, эта брюнетка служила Аполлону. Да-да, тому самому греческому красавцу, который вместе со старыми богами провалился в рары после прихода отца. По крайней мере, папочка рассказывал именно такую версию. Мол, старые боги, они сами шли, шли, хлоп. Упали в бездну, но, скажу честно, имеются у меня вопросики насчет достоверности папиной истории. После моего мятежа, когда мироздание едва не рухнуло, отец подумал, что даже ему требуется некоторый контроль. Вот тогда он чудесным образом достал из небытия пифию. И это снова дает мне возможность подозревать, что родителю наверняка известно, в каком именно конкретном месте упали старые боги. Теперь Пифия носится со своими новыми обязанностями, как умалишенная. Она слишком близко к сердцу приняла факт оказанного отцом доверия. Тем более есть чем сравнить. После нескольких веков, проведенных в бездне, я бы тоже хватался за любую работу. По сути, отец дал ей второй шанс. И вот теперь вопрос. Верите ли вы в беспристрастное отношение Пифии? Лично я — не? Однако сейчас гораздо интереснее другое. Если Пифия нарядилась в офисный костюм, вывалила грудь старшему лейтенанту под нос и в данную секунду говорит со мной, значит, чертов-патологоанатом важен для сохранения равновесия. Ерунда какая-то. Почему я не вижу в Маркве вообще никаких особенностей? Апифия примчалась вытаскивать его зад из-за им же наваленного дерьма. Любопытно, что делает демон в этом богом забытом месте? Ты же не будешь спорить, что здесь? Дамочка сделала широкий жест рукой, намекая на обстановку, которая нас окружает. Видимо, я не капризничаю. Берлёва у всех вызывает негатив. — Здесь тебе точно ничего интересного не светит, демон, — закончила Пифия и снова улыбнулась со значением. Теперь это была улыбка из разряда. — Эй, маленький говнюк, я вот-вот тебя поймаю. Мы остались с ней в допросной вдвоем, но чтоб нас не послушали, Пифия слегка пустила ряб по эфиру. Эфир вообще — это наша тема. Что-то типа радиоволны, в которую чувствуются любые всплески энергии. Неважно, от кого они исходят. От демонов, архангелов, призраков или вот этой красотки, сидящей в данную минуту на стуле с безмятежным видом. Встречный вопрос. Что оракул делают в этом богом забытом месте? С милой улыбкой парировал я. Дамочка подняла взгляд и быстро побежала глазами по камерам, проверяя, получилась ли ее задумка. В допросной стоит оборудование, через которое можно видеть, что здесь происходит, и слышать тоже. Уверен, когда адвокат совершенно нагло, по-хозяйски выпродил Лопатина, а потом и своего клиента, Валера сразу кинулся к монитору, расположенному где-то неподалеку. Противостоять чарам Пифи он не мог. Эта дамочка бывает иногда очень убедительной, но разум опера все равно остался в трезвом состоянии. Пифи никогда не морочат людей. Она просто немного подавляет их волю, если этого требует ситуация. Все только во благо. Естественно, Валера захочет посмотреть, что за дела могут быть у защитника со стажером, который в отделении находится меньше час. Бедный Лопатин. Он сейчас упорно пытается настроить звук, но ни черта у него не выходит. Опер слышит только равномерное шипение. А картинка? Картинка вполне приличная. Я все так же подпираю причем в стену. Адвокат сидит на стуле, элегантно закинув ногу на ногу. Патолога-анатома, который пребывал в не меньшем, чем опер-офигевании, Пифе тоже выпрыгивал. Велел ему подождать ее в коридорчике. Марков даже слова против не сказал. Он впал в состояние прострации и, мне кажется, еще больше начал верить в собственное сумасшествие. Естественно, Лопатин подсуетился и притащил незнакомого полицейского, велев ему не спускать с патолога анатома глаз. Можно подумать, Степан рецидивист со стажем. Стоит его только бросить без присмотра, и он непременно устроит локальную революцию, грабеж или массовое убийство в отделении МВД Верлево. Да бедолага Марков вообще перестал понимать, что происходит и выглядел как пристукнутый пыльным мешком дурачок. Появление адвоката, проплаченного неизвестно кем, и непонятно для какой цели, добили Степу окончательно. «Кто ты?» — убедившись, что звук камер вышел из строя, спросила Пифия. Вид ее резко изменился. Она больше не строила из себя роковую соблазнительницу. Наоборот. Взгляд дамочки стал максимально серьезным и сосредоточенным. Она изо всех сил напрягалась, чтобы рассмотреть мой флер, понять, что за демон перед ней. — А ты попробуй угадай, — я усмехнулся. — Знаю Пифию давно. Она, конечно, редкостная стерва, но пока ей интересно выяснить, что за неопознанный демон встретился на пути, она не побежит докладывать об этом никому. Типа гордыня, спесь, все дела. Как это она, великий оракул, хранительница равновесия и не смогла определить мою личность? Да ее сейчас корежит от этого с неимоверной силой. Страдает, так сказать, профессиональная репутация. Хм... Баронетка откинулась на спинку стула и нервно постучала ноготками по столу. «Ты не сокоп!» Они, конечно, могут использовать мужские тела для соблазнения женщин. Похотливым тварям все равно, откуда черпать энергию. Однако я не испытываю желания сейчас же сорвать с тебя одежду и отдаться тебе прямо на столе. Суккуп обязательно постарался бы применить свою силу ко мне, чисто ради прикола. А потом хвалиться перед своими не менее похотливыми коллегами. «Ты не парка». Иначе уже подавился бы слюной, пытаясь убедить, что твой дар гораздо круче моего. Полтергейста даже не обсуждаем. Мелкие гады умеют только шкодить, ломать и крушить. Им нравится пугать людей, они пьют их страх. Тело полтергейсту для этого не требуется. Идем дальше. Ты, несомненно, один из среднего звена. Я так называю тех, кто служит в адском войске. Но кто? Пифия изобразила на лице задумчивость. «Хорошо, давай поиграем», — согласился я. Затем оторвался от стены, подошел с тыльной стороны к свободному стулу, на котором недавно сидел Марков, и оперся руками о его спинку. «Ты, Пифия, что-то типа блюстителя закона в мире фантастических существ. По крайней мере, именно так о нас думают смертные». И вот неожиданно хранительница равновесия появляется в этой дыре, чтобы вытащить из ментовки простого парня. А он, что самое удивительное, реально простой. Парень, у которого нет никаких талантов, кроме, пожалуй, одного. Он восхитительно режет мертвых. — Почему ты уверен, что восхитительно? — Пифи иронично подняла одну бровь. — Иначе его не держали бы на должности патолога-анатома так долго. И потом, раз он не спился до сих пор, хотя очень старается это сделать, значит, ценит свою работу. Однако речь сейчас не об этом. Ты хочешь откровенности? Ок. Но теперь твоя очередь ходить белыми. Зачем тебе Марков? Хм. Пифия снова постучала ноготками по столу. Видимо, эта человеческая привычка нравится ей как атрибут, позволяющий чувствовать себя среди смертных чуть более свободно. «Один — Один-один, малыш, ты ведь знаешь, я не раскрываю подробностей своих дел даже перед... Дамочка многозначительно посмотрела вверх, намекая непосредственно на своего спасителя. — В том и суть моей работы, демон, слежу за равновесием. Возможно, мы все-таки смогли бы договориться с Пифией. Мне показалось, моя харизма уже начала на нее действовать. Однако нам совершенно бездарно помешали. Дверь допросной распахнулась, и в комнату влетела майор Машурина. За ее спиной маячил довольный Валера. Недооценил я его. Опер, убедившись, что звук с камеры вдруг перестал работать, выбрал наипростейший путь побежал к начальству и настучал ему на злого мажора, который закрылся в комнате с красивой тетенькой. «Какого черта!» — майор с решительным видом уставилась на меня. Потом секунду подумала, пришла к выводу, что столь большей чести я недостоин, и перевела взгляд на адвоката. «То есть вопрос был переадресован? Хорошо, я не против». — Вот и у меня есть недопонимание. Пифия медленно поднялась со стула, потянулась, как сытая кошка, затем также медленно подошла к Марии Семеновне и, глядя ей прямо в глаза, ледяным тоном выдала. — Вы по какой причине задерживаете свидетеля случившегося? Есть сомнения в его личности? Так вроде бы она установлена. «Готовы предъявить обвинение гражданину Маркову?» «Уверена, что нет». «Вы ведь понимаете, я могу сейчас всю ситуацию вывернуть так, что станет тошно даже...» Пифия усмехнулась, покосилась на меня, а потом продолжила. «Станет тошно даже чертям в аду!» «Мой клиент готов оформить подписку о невыезде. И на этом все. Я забираю его. И, пожалуйста, будьте любезны, расскажите своим сотрудникам, Как нужно действовать в подобных ситуациях? Они, мне кажется, плохо знакомы не только со своими обязанностями, но и с законом. О, да. Я готов был простить Пифи многое за эту минуту истинного наслаждения. Майор Машурина молча смотрела на адвоката, и я видел, как распирает блондинку от желания двинуть от перкотом наглой защитнице в лицо. Обожаю, женские драки, есть в них что-то возбуждающее. Всего доброго! Пифия мило улыбнулась начальница уголовного розыска, затем посмотрела на меня, подмигнула и добавила. — А с вами я не прощаюсь. Уверенно, скоро непрестанно встретимся. Как только Оракул, покачивая бедрами, удалился из допросной, Мария Семеновна моментально перешла из режима «одна сука против другой суки» в режим «бей стажера, это он во всем виноват». — Что это было? Какого черта вы тут секретничали наедине? Почему отключилась аппаратура? — Ну, знаете... — я развел руками, покачал головой. — Вы совсем уж, товарищ майор, откуда мне знать, что у вас с техникой? — А, девушка, мы просто встречались пару раз по делам моего... моего отца. Вот и поболтали пару минут. Но вы, конечно, даете. Залетели, накричали. Она, кстати, права насчет Маркова. Ваши сотрудники уж очень рьяные, но сильно бестолковые. И вообще, знаете, мне пора. Меня Иван Петрович ждет. У нас важное дело. Позвольте. Я осторожно отодвинул майора с дороги и прошел к выходу. Мог ли обойти ее? Мог, конечно. Однако у меня имелось сильное желание дотронуться до девушки. Она не филим, полукровка. Не было любопытно, как мой флер отреагирует на нее при контакте. Ну, ничего особенного. Вернее, ничего нового. Едва мои пальцы коснулись майора, внутри моментально взвился огонь. Естественно, внутри меня. Правда, судя по расширившимся зрачкам Марии Семеновны, ей прикосновение тоже показалось слишком, как бы поприличнее сказать, слишком горячим. Забавно, забавно. Никогда не сталкивался с нефиримами вот так, глаза в глаза. Похоже, противоположности и правда притягиваются. Несомненно, мое тело отреагировало на бладинку чисто по-мужски. Я сильно, очень сильно ее захотел. Да, именно так. Банально и коротко — захотел. Правда, и это весьма приятно. Реакция майора на меня оказалась точно такой же пока топол к двери чувствовал на себе ее взгляд. Девушка была изрядно озадачена, не ожидала, что какой-то дурацкий мажор вызовет в ней столь сильные эмоции. — То ли еще будет, товарищ майор, то ли еще будет.